Письмо. 21 октября 1714-го. Даппа. Клинкская тюрьма. Уайту. В Тауэр. Мистер Уайт, ваше вчерашнее послание получил. Джентльмены не дерутся на дуэлях с рабами и не отказываются по своей воле от законной собственности. Посему я, как и весь Лондон, «Буду расценивать ваш вызов как отречение от доктрины рабства. Чтобы избавить мир от этой гнусной практики, потребуется множество таких отречений, как и юридических прецедентов, которых еще предстоит добиться. Но ваше письмо продвинуло дело настолько, что я из благодарности закрываю глаза на вашу истинную цель – совершить убийство» самоубийство, либо то и другое вместе, пока Джек Кетч не наложил на вас лапу. Буду рад покончить с вами завтра на рассвете. Вы правильно угадали, что я предпочту огнестрельное оружие, но вновь недооценили меня, предположив, будто я не сумею его добыть. Напротив, я только что написал другу, который доставит на место парный комплект стволов, В соответствии с дуэльным кодексом я предоставлю вам возможность выбрать один из двух тюремщики идут чтобы снять с меня цепи до завтра дапа.